Перебрался из недостроенного кремлевского дворца в свою любимую загородную усадьбу под Копай и принялся там усердно голодать и молиться. Здесь было хорошо, тихо. Примечание 15 ноября 1504 года. 7014 год от сотворения мира начинался 1 сентября 1504 года от Рождества Христова и заканчивался 31 августа 1505 Примечание редакции. Подкопаевская усадьба была отстроена 10 лет назад, после большого пожара в Кремле, превратившего Великокняжеский дворец в груду обгорелых развалин.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 что, конечно же, давало пищу злым языкам, называвшим Дмитрия князь Дух Святой, хотя это весьма далеко было от истины. В 2010 году обнаружилось, что мать его, Волошанка Елена Стефановна, впрямую связана с еретиками и даже позволила совершить над Дмитрием жидовский обряд обрезания. И князей на Москве опять стало двое, внук и сноха отправились в заточение.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 А вот чтобы речь у меня отнялась, ни слова не мог промолвить. Мы чал, в точности, как я, после второй кондрашки. Мы, да мы. Грамота твоя потерялась, поди. Хранится, берегу ее. Ведь всю ее мою жизнь та грамота перевернула. Кругом беда, ахмат наступает, а нам счастье улыбается. Великокняжья милость неслыханная.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 Никола Зимний был в Подкопаевской церкви престольным праздником, и постник, сподобившись причаститься святых тайн, позволил себе съесть вареную стерлятку и выпить целую братину Такайского, коего венгерский король прислал ему к Рождеству 24 антала. Антал, средневековая венгерская мера жидкости, равная 60 бутылкам, или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 Делал вид, будто сам идет, а не несут его воеводы и сын. В десяти шагах от главного кремлевского собора остановился, трижды осенил себя крестным знамением, отдышался. — А может, не будем и вовсе жечь еретиков, а, Вась? — спросил вдруг тихонько. — Зело было бы добро, — сказал воевода Данила.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 В самом храме державного встречали митрополит и Протопресвитер. Поклонились и двинулись к алтарю. Тем временем государи повели к образу Богородицы Пирогощей, поставленному в вызолоченный серебряный киот и обложенному золотой ризой с изумрудами, адамантами и жемчиком. Пред этой главной иконой всего христианского мира Стояли три седалища для обоих великих князей и митрополита, чтобы и он мог время от времени присаживаться. «Сразу сядешь?» — спросил Василий. «Нет, докуда смогу постою?» — отвечал Иван. Богослужение началось, певчие громко и дружно запели царю небесный, на душе у Ивана сделалось хорошо.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 Василий последовал его примеру. «Постоял бы, пока тропарь не допоют», — проворчал Иван. Василий с явной неохотой снова встал. Своды храма огласились всеобщим пением тропаря. Иван, жалеючи, что не держат ноги и приходится сидеть, подпевал, стараясь четко произносить слова. «Рождество твое!» Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в нем бы звездам служащие звездою учахуся, тебе кланяетесь и солнцу правды, и тебе ведите с высоты востока, Господи, слава тебе! Думный боярин Василий Данилович, сын покойного Холмского громче всех выводил за спиной у державного. Иван вдруг подумал, что и сам Холмский, и многие другие, Ощера, Русалка, Руно, Беззубцев, Челядин, Драница, Верейский, Акинфов, все прочие славные военачальники, которых ныне нет в живых, тоже незримо стоят там, сзади. И милый сын Ваня, покойничек, с ними... И все, кто был люб, и кого не стало на свете, витают под сводами Аристотелевой храмины, невидимо придя в мир вместе с вновь родившимся младенцем Иисусом. Лицо протопопа Алексея мелькнуло среди лиц причта, и Иван не сразу спохватился, что бывший настоятель Успенского собора Тоже уж пятнадцать лет как обитает не среди живых, а среди теней. Он ведь даже до конца света не дожил, в который не верил и оказался прав. Лишь после смерти Алексея выяснилось, что он был одним из ересиархов, лично не раз встречался и с евреем с Харией, и с его главным учеником Шкаровеем. Курицын под пыткой подтвердил это а брат курится на иван волк и без пытки в том же сознался.